уходит с исполнителя и высвечивает архитектурно или создает архитектурный образ трубы органа. Новый свет выхватывает кресло и зажигается красный луч и сидит человек Великий муж, здесь нет награды Достойной доблести твоей. Ее на небе сыщут взгляды И не найдут среди людей. Но беспристрастное предание Твой славный подвиг сохранит И, услыхав твое название, Твой сын душою закипит, Свершит блистательную тризну Потомок поздний над тобой И с непритворною слезой Промолвит, он любил отчизну.